Глава четвертая. Александра. Мирасов молчит, я жду. Ожидание затягивается. Он молча сканирует мое лицо темным взглядом и чуть-чуть ухмыляется. Я будто кролик перед удавом. Напряжение возрастает с каждой секундой. Наконец он разлепляет свои губы, выталкивая вальяжно. «Ты же несешь полную материальную ответственность, помнишь?» Сердце забилось где-то в желудке, как будто я его проглотила от страха. «Да, у меня все ровно по расчетам. Никто не свалил, не заплатив». «Никто?» «Никто, чьи проскоки я бы не перекрыла в тот же день, исправляюсь». Редко, но бывает, что кто-то уходит, не заплатив, и чаще всего это не мужчины, а те самые девицы, которые пришли снять крутого мужика, но что-то пошло не так». Недавно убежали две девицы, не заплатив за любимый многими коктейль «Космополитен». У меня такое раза два или три было, но я сразу вложила деньги, перекрыв недостачу со своих чаевых. Как-то мне везло, ничего серьезного не было. Однако Мирасов так не считает. Глаза мерцают, он явно что-то задумал, а у меня от этого мужчины мурашки по коже. «Случай на прошлой неделе». Подвыпивший гость, которого ты обслуживала, разбил дорогой стол, шикарную люстру и кучу посуды, напоминает Мирасов. Он расплатился и ушел, сильно выпивший, уже почти у выхода повздорил с бывшей невестой и полез в драку с ее нынешним бойфрендом. И он расколол хуеву тучи имущества. При всем моем маленьком члене, хмыкает, напоминая про неудачную шутку, Уважение. Допустим, продолжай. Так, я сбилась. Начинаю сначала. При всем моем уважении это был недосмотр охраны. Я обслуживаю зал, а не зону входа. Это должны были пресечь охранники. Они замешкались, и вот результат. Администратор был такого же мнения. Администратор поторопился с выводами и не разобрался в сути. Суть такова, что гость, которого ты обслуживаешь, считается твоим, пока он не покинет пределы клуба. Важным тоном заявляет Расул. «Я в шоке! Просто нет слов!» «Это... это надувательство!» «Я купил клуб, вложился, впереди реконструкция, плюс масса других затрат. Пока я работаю в минус. Не буду же я со своего кармана оплачивать чужие косяки и множить свои расходы. Вы нарочно ко мне цепляетесь?» «Много чести!» «Нет, девочка!» «Это просто бизнес, ничего личного». «Какая там сумма?» Мирасов достает из принтера листок бумаги с подробным перечислением и указанием суммы испорченного имущества. «У меня ребит в глазах. В клубах всегда дорогая посуда, а в этом еще и эксклюзивная, под заказ». «А люстра? Гребаная люстра! Она из кристаллов Сваровский, что ли?» «Это слишком много. Я столько не зарабатываю». «Частями отдавать будешь», — непреклонным тоном заявляет владелец клуба и протягивает мне дорогую ручку Паркер. Внизу подпишет руки. «Изложено с моих слов верно, претензий не имею. Согласно возместить материальный ущерб в полном размере, в сроки. Фамилия, имя, отчество полностью. Дата, подпись». В голове крутится подлое слишком «просто свалить». Пока я смотрю на эти ужасные цифры, в голове прокручиваются мысли одна другой хитрее. Просто уехать. Я и в другом городе не пропаду. В любом другом из городов не пропаду. От этих мыслей даже волоски немного приподнялись. А потом... Потом я понимаю, что волоски приподнялись не от мыслей, а от жара мужского тела, появившегося сбоку от меня. Мирасов наклонился. Моего плеча коснулась его твердая грудь. Губы шевельнулись у волос. «Знаю, о чем ты думаешь. Сбежишь, я тебя вскрою». От неожиданности подпрыгиваю и ударяю его затылком. Бумс! Удар выходит сильным, у меня макушка заныла. Мужчина ругается. «Блядь!» Мира втрет разбитую губу, она лопнула. «Вскрою тебя как единицу общего информационного социума, найду твои следы все сети без труда», — объясняет и добавляет. Потом и в реальности найти не составит труда. Запоздало вспоминаю, что он еще и умный. Кажется, мелькало что-то такое в разговоре между ним и Булатом, когда они искали пропавшую Кристину. Так что не глупи, Санька. Подписывай, отрабатывай, будь умницей, треплет по волосам, как щеночка. И больше не шути стремно на некоторые темы. «Фактически он вогнал меня в кабалу. Теперь фиг уволишься от него. Может быть, у Крис денег занять? У нее своих нет, но ей Булат не откажет, верно? Однако сумма такая... немаленькая...» «Ладно, выхода у меня пока другого нет». «Медленно ставлю подпись, небрежно черкаю имя и фамилию». Мирасов не сводит взгляда, потом пристально рассматривает...» «Надо же, а я думал у меня подчерк паршивый. У тебя еще хуже, Санька». «Я чуть не скриплю зубами, когда он в очередной раз меня так называет. Не люблю, когда называет Санька, Санек». «Свободно», — кивает мне. Когда я спешу на выход со скоростью ветра, он вдруг добавляет небрежно. «Хочешь отработать быстрее? Есть у меня для тебя одно предложение». Меня свербит, и я, хотя не жду от него ничего хорошего, задаю вопрос. Какое?